Несколько легкомысленное белое платье Чрезвычайно ловко разбило бутылку Бабули Клико форштевень Рака А затем Краба И вот, наконец, кораблики Кормою соскользнули со стапелей в воду Один за другим На флаге Гюис Смирно Над кораблями взлетели Андреевские флаги Матросики С великим воодушевлением Радостно орали «Ура!» И кидали в небо без козырки А рабочие верфи с не меньшим энтузиазмом швыряли туда же картузы, офицеры отдали честь, обнажили голову и крестились. Специально привезенный в ВК батюшка отслужил молебен и благословил корабли на подвигратной. Теперь портовые сдаточные испытания и на волю, в моря. Но сегодня праздник. Вечером ВК дал в городе бал. Разумеется, паркет в свете электрического освещения сверкал по совершенно отвлеченному поводу. Присутствовали все офицеры подплава. Шампанское вальсы барышни на выдане их мамаши было очень провинциально и очень мило. Потом был уютный небольшой ресторанчик, снятый только для своих. выпивали, пели. МА исполнила под рояль очень забавный романс о том, что,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 Под Днепру за две ночи вышли в Черное море. Вахта вела корабль. Под вахта старательно изучала устройство инструкции и наставления по работе с механизмами. После ходовых испытаний и учебных торпедных стрельб, а также учебной постановки мин, опять предстояла сдача зачета. С морковкой или розгами. В зависимости от результата. Впереди нас шли миноносцы из Севастополя, разгоняя всех с фарватера.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 По результатам испытаний вскрылись недостатки. При выстреле в подводном положении лодка демаскируется большим воздушным пузырем, так как торпеда выстреливается из аппарата сжатым воздухом. Вследствие торпедного выстрела лодку выносят на поверхность, а это позволит противнику атаковать лодку противоминной артиллерии. Решение было тут же предложено инженером Найденовым.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 Пройдя обратным ходом, выставили параллельно оставшиеся три десятка мин, закрыв таким образом вход в Севастополь четырьмя нитками рогатой смерти. А Взяв курс 300, отошли на милю Маристия. Вскоре мины всплыли на установленную глубину и встали на боевой взвод. Долго ждать не пришлось. Один из патрулировавших миноносов задел мину, и столб оранжевого сигнального дыма подтвердил факт его условного утопления.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 неподвижной цели. Учиться нам еще и учиться. В скверном расположении духа пошел на базу Балаклаву. На подходе сломался указатель глубины и упрямо утверждал, что мы идем на 50 саженях, хотя я прекрасно видел в перископ закат.